Из книги Эдварда Стенни Трудности обучения. Пациент Роберт Дж сидел в кинотеатре в третьем ряду. Он был ближе других к экрану. и Единственный заметил, что на полу загорелась кучка мусора. Роберт Дж вскочил и закричал. П-п-п. А сзади зашикали, чтобы он сел и не мешал. Что вы тогда почувствовали? — спросил я Руперта. Мне трудно это объяснить, ответил он. Меня охватил страх, но еще сильнее было отчаяние. Я чувствовал свою никчемность, будто какой-то недочеловек. Я всегда комплексовал из-за этого заикания, а тут добавилось ощущение полной беспомощности и только нет. Еще зависть, что сейчас кто-то другой заметит пламя и, как вам сказать, отнимет у вас лавры. Вот именно. Кроме меня никто ничего не видел. А я, как назло, только и мог из себя выдавить, что п- п-, -п, -п. точно дурацкая заезжая пластинка, какой-то недочеловек, лучше не скажешь. И как же вы сломали этот барьер? Накануне у моей матери был день рождения. Я купил для неё в цветочнице розы. И вот стою, все кругом шикают, а я подумал: сейчас как открою рот, да как заору Розы. Это слово уже готово было сорваться с моих губ. И что же произошло? Я открыл рот, и что было мочи заорал? пожар! Этот случай, о котором Джонни прочитал восемь лет назад в предисловии книги книге запал ему в голову. Он всегда считал, что ключевое слово в рассказе Роберта Дж беспомощность. Если в данный момент близость с женщиной для тебя важнее всего на свете, риск оказаться не на высоте возрастает раз в десять, а то и в сто. Ну а если для тебя так важно предстоящее чтение, какое чак у тебя второе имя? Спросил он как бы между прочим. Мерфи ответил Чак и улыбнулся. Жусь, правда? Девичья фамилия моей матери. Не вздумать рассказать Джеку или Элу, не то ваше хилое тело здорово пострадает. Не беспокойся. Когда у тебя день рождения? 8 сентября. Джонни начал забрасывать его вопросами, не давая времени на раздумье. Впрочем, это были не те вопросы, над которыми нужно долго думать. Как зовут твою девушку? Бет. Вы же знаете, Бет. А ее второе имя? Альма. Кошмар, да? хмыкнул Чак. Как звать твоего деда по отцу? Ричард. Кто больше всего понравился тебе в этом году в Восточном дивизионе американской бейсбольной лиги? Янки, особенно как они переходили на первую базу. Кого бы ты хотел видеть президентом? Хорошо бы победил Джерри Браун. Будешь продавать свой Корвет не в этом году, может, в будущем. Мама не против? Наоборот, Она говорит, что у нее обрывается сердце, так я гоняю. Каким образом красному ястребу удалось, обойдя засаду, убить Денни Джунипера? Шербур забыл о люке, через который можно было попасть на чердак здания тюрьмы, ответил Чак, не задумываясь, и Джонни вдруг охватило ликование. Вроде горячие волны после хорошего глотка крепкого виски сработало. Он вовлек Чака в разговор о розах. И тот ответил жизнерадостным воплем: "Пожар!" Чак смотрел на него как громом пораженный. Красный ястреб проник на чердак через слуховое окно, открыл люк, застрелил Деннет Джоннипера, а затем и Тома Кинёна. "Всё правильно, Чак". "Я вспомнил", пробормотал тот, глядя на Джонни расширенными глазами, рот его уже растягивался в улыбке, ловковой меня навели. Я просто взял тебя за руку и помог обогнуть то, что стояло на твоем пути, сказал Джонни. Но препятствие еще не устранено, чак, не обольщайся. Кто была девушка, в которую влюбился Шербурн? Она Глаза его слегка затуманились, и он сокрушенно покачал головой. Не помню. С внезапным озлоблением он ударил себя по колену. Ничего не помню. Какой же я тупица. А ты не помнишь, тебе когда-нибудь рассказывали, как познакомились твои родители? Чак посмотрел на него и едва заметно улыбнулся. На том месте, где он ударил себя, залило пятно. Как не помнить? Мама работала в Чалстоне, в конторе по прокату. И дала отцу автомобиль со спущенной шиной. Чак засмеялся. «С тех пор она уверяет, будто вышла за него только потому, что отстающий больше старается. Ну, а назови мне девушку, которой увлекся Шернбурн. Женни Ленхерд Намучился он с ней. Раньше она была с Грешем, рыжая, как моя Бет. Она, он осекся и вытарился на Джонни словно тот, у него на глазах достал кролика из нагрудного кармана. Опять у вас получилось. Нет, Чак, это у тебя получилось. Вся хитрость в том, чтобы направить человека по ложному пути. Так почему говорит Джон Шермур намучился Дженни? Так ведь грешим-то, большой туз в городе. В каком городе? Чак открыл было рот, но так ничего и не сказал. Вдруг он отвернулся к бассейну, потом улыбнулся и снова посмотрел на Джонни. Эймити, как в фильме Челюсти. Молодец. И как же ты вспомнил? Чак хмыкнул. Ерунда какая-то. Я начал думать, не выступит ли мне в соревнованиях по плаванию. Вдруг бац! Вот так хитрость, потрясно. Ну ладно. Пожалуй, на сегодня хватит. Джонни устал, взмок, но чувствовал себя по-настоящему счастливым. Вот ты и сделал первый шаг. Ты хоть сам-то понимаешь это? Пойдем поплаваем. Кто последний нырнет, тот последний идиот. Джонни, что? Этот прием будет всегда срабатывать. Да, если ты его освоишь, сказал Джонни. Всякий раз, когда ты станешь обходить препятствия вместо того, чтобы лезть на пролом, оно будет уменьшаться. И с чтением слух тоже пойдет на лад, вот увидишь. У меня есть в запасе и другие маленькие хитрости, он умолк. То, что он сейчас сказал Чаку, было не столько правдой, сколько смелой попыткой гипнотического внушения. Спасибо вам, сказал Чак. Вымученную страдальческую улыбку сменило выражение искренней благодарности. Если вы меня вытащите, я, я просто стану на колени и буду целовать вам ноги, только прикажите. Меня иногда жуть берет. мне кажется, я не оправдаю надежд отца. А ты не догадываешься, Чак, что этим отчасти и объясняются твои трудности. Правда? Да. Ты хочешь всех перебегать, переплавать. У тебя во всем перебор. И дело тут возможно не только в психологическом барьере. Некоторые считают, что затрудненное чтение, синдром Джексона и другие аналогичные фобии Все это следствие, так сказать, родимого пятна на коре мозга, забитых каналов, неисправного реле. Мертв он прикусил язык. Чего? Спросил Чак: Мертвой зоны?" Выдавил Джонни: "Неважно. Названия не играют роли. Главное результат. Никакой хитрости, собственно говоря, тут нет. Нужно только лишь направить мысль по обходному пути. Это значит обучить активную область мозга выполнять работу, с которой не справляется какой-нибудь маленький участок. Скажем тебе, нужно всякий раз, когда ты напарываешься на сучок, начинать рассуждать вслух. Тем самым импульс мысли перемещается в другую точку мозга. Это умение переключаться. А я сумею? Вы думаете, сумею? — Уверен, сказал Джонни. Ну что ж. Значит, научусь. Чак нырнул в бассейн и по крутой дуге выплыл на поверхность. Он тряхнул своими длинными волосами, и брызги разлетели с веером. "Прыгайте, вода отличная", сейчас сказал Джони, но в эту минуту он был рад просто стоять на кафельном бортике и глядя, как чак мощными грибками приближается к дальнему концу бассейна, наслаждаться одержанной победой. Подобной радости он не испытывал, никогда ему было видение, что Элин, Мэгуэн загорели занавески на кухне. Никогда ему открылось имя Фрэнка Додда. Если Господь и наградил его даром, то даром учить людей. а Вовсе не выяснять подробности, которые его не касаются. Вот его призвание. Он понял это еще тогда, в 1970, когда учительствовал в Кливс Смилс. И что еще важнее, это понимали дети и раскрывались в ответ, как раскрылся Чак сегодня. Как и будете стоять столбом, донесся голос Чака. Джонни нырнул в бассейн. У Орен Ричардсон вышел из конторы без четверти 5, как всегда. Он направился к стоянке, втиснул свое грузное тело за руль «Шевроле», завел мотор. Все как обычно. Необычным было только лицо, появившееся внезапно в зеркале заднего обзора. Небритое, смуглое лицо, длинные волосы и неправдоподобно зеленые глаза, такие же зеленые, как у серых хезлят или Чака чакачатсварта. Подобный страх у Горана Ричардсона доводилось испытывать разве что в далеком детстве. Привет, сказал Сани Эллиман, перегибаясь через спинку сиденья. Кто? только и выжил из себя Ричардсон. Сердце у него колотилось В глазах заплясали темные блики. Он испугался, как бы с ним не случился сердечный приступ. "Тихо, приятель", сказал человек, прятавшийся на заднем сидении. — "Тихо. Включите подфарники". И тут у Ричардсона возникло странное чувство благодарности. Человек, нагнавший на него страх, не будет больше пугать его. Наверное, это очень славный человек. Наверное, Кто вы? Выдавил он на этот раз. Ваш друг, сказал Санни. Ричардсон хотел повернуться, но в его дряблую шею клещами впились пальцы. Боль была непереносимая. У Ричардсона перехватило дыхание, и он судорожно заскулил. Не надо оборачиваться, приятель. У вас есть зеркало заднего обзора. Врубились? Да, задыхался Ричардсон. Да-да, только отпустите. Пальцы ослабили хватку, и вновь он испытал это странное чувство благодарности. Правда, сейчас он уже не сомневался во враждебных намерениях человека, как не сомневался и в том, что незнакомец находится в его машине не случайно, хотя не представлял себе зачем и кому это могло понадобиться. И вдруг он сообразил, кому могло, точнее Могло бы это понадобиться. Трудно, конечно, ожидать такого от нормального кандидата, но Грег Стилсон не был нормальным. Грег Стилсон сумасшедший, так что Уоррен Ричардсон начал тихо всхлипывать. "Мне надо поговорить с вами, приятель", сказал Санни. В его голосе сквозило участие и сожаление, однако в глазах поблескивал зеленый огонек насмешки. Дядюшка хочет сказать вам пару теплых слов. Это связано со Стилсоном, с и снова клещи впились ему в шею, и Ричардсон взвизгнул от боли. Не надо имен. Страшный человек за его спиной произнес это с тем же участием и сожалением. Можете делать свои выводы, мистер Ричардсон, но имена оставьте при себе мой большой палец упирается сейчас в вашу сонную артерию, а остальные пальцы в шейную вену. Так что при желании я могу превратить вас в живой труп. Чего вы хотите? чуть не простонал Ричардсон. Трудно поверить, что все это происходит на стоянке автомашин среди бела дня, в двух шагах от его конторы по делам недвижимости в главном городе штата Нью- Гэмшпер. Ему были видны часы, вделанные в красную кирпичную кладку ратушной башни. Часы показывали без десяти пять. Сейчас норма поставит в духовку свиные отбивные, обильно сдобренные специями. Шон смотрит по телевизору «Сезам-стрит». А тут, за спиной, сидит человек, грозящий сделать из него идиота. Это какое-то наваждение, ужасный сон, сон от которого мечешься на постели. Я-то ничего не хочу, сказал Санни Эллиман. Вопрос о том, чего хотите вы. Я не понимаю, о чем вы. Но к своему ужасу он, кажется, понимал. Это статейка в New Hampshire Journal по поводу сомнительной операции с недвижимостью, сказал Санни. Не слишком ли вы много знаете, мистер Ричардсон, особенно в отношении некоторых лиц? Но я вся эта болтовня о городском парке, к примеру, говоря, с намеками на сорванные куши, взятки и круговую поруку вся эта бредятина. Пальцы снова впились ему в шею, и на этот раз Ричардсон застонал. Но ведь его имя в статье не называлось. Он был всего навсего информированным источником. Как же они узнали? Как узнал Грег Стилсон? Незнакомец быстро заговорил ему в самое ухо, щекоча его жарким дыханием. Вы понимаете, мистер Ричардсон, что подобной чушью вы можете навлечь неприятности на некоторых лиц. Скажем, на лиц, участвующих в предвыборной кампании баллотироваться на высокий пост это все равно что играть в бридж сечете. Тут нельзя ошибаться. И не дай бог швырнут в тебя комок грязи. Грязь штука липкая, особенно в наши дни. Пока ничего серьезного не случилось, я рад сообщить вам это. Поскольку случить что-нибудь серьезное. вы бы сейчас не вели со мной дружескую беседу, а пересчитывали остаток зубов. Несмотря на весь свой страх, несмотря на то, что сердце его бешено колотилось, Ричардсон сказал: "Этот молодой человек, это лицо. Неужели вы в самом деле надеетесь выградить его?" Он же развернулся, как какой-нибудь продавец змеиного жира в провинциальном городке на юге, рано или поздно большой палец вонзился ему в ухо и начал поворачиваться. Боль была адская, немыслимая. Ричардсон вскрикнул и ткнулся головой в боковое стекло. Руки его ощупь искали звуковой сигнал. Только нажми, сукин сын, и я тебя прикончу, послышался шепот. Рука Ричардсона безвольно упала. Незнакомец оставил его ухо в покое. Не мешало бы вам приятель почистить уши, донеслось с заднего сиденья. Весь палец вымазал, жуть сколько серы! Орен Ричардсон беззвучно плакал, не в силах совладать с собой. Слезы текли по его адутловатым щекам. Прошу вас, не мучите меня, проговорил он. Не мучайте, прошу вас. Могу лишь повторить, сказала ему Санни. Вопрос в том, чего хотите вы. Кто что говорит по поводу некоторых лиц не ваше дело. Ваше дело врать да не забираться. Трижды подумайте прежде чем открывать рот, когда к вам наведывается парень и джорнел. Подумайте, как просто бывает узнать, кто этот информированный источник, и как хреново, когда твой дом вдруг сгорает дотла, или когда приходится раскошеливаться на пластическую операцию, потому что жене плеснули в лицо кислотой. Незнакомец громко сопел как зверь, продирающийся сквозь заросли. Может, теперь вы поймете, как просто перехватить вашего мальчугана, когда он возвращается домой из детского сада. Только посмейте, — прохрипел Ричардсон, только посмейте, негодяй. Я просто говорю, что пора задуматься над тем, чего же вы сами хотите, заметил Санин. Выборы этим живет вся Америка, верно? Тем более в год двухсотлетнего юбилея. Вот, пусть каждый и поживет в свое удовольствие. А какое уж тут удовольствие, когда всякие кретины начинают брехать направо и налево, Прыщу на чужой завидуют. Тут незнакомец совсем убрал руку, задняя дверца открылась, господи, наконец-то. Так что пора задуматься повторил Санни Эллиман. Надеюсь, мы поняли друг друга. Да, прошептал Ричардсон. Но если вы рассчитываете, что Грэ, что некое лицо может победить на выборах с помощью подобной тактики, то сильно ошибаетесь. Нет, сказал Санни. Это вы ошибаетесь. Не забывайте, что все хотят пожить в свое удовольствие. Так что смотрите, как бы вам не опоздать к общему пирогу. Ричардсон молчал. Он сидел за рулем, словно изваяние, чувствуя, как пульсирует шейная артерия, и тупо смотрел на ратушные часы, будто все остальное в этой жизни потеряло смысл. Часы показывали без пяти пять. Свиные отбивные наверняка уже в духовке. Незнакомец кинул напоследок два слова и не оглядываясь быстро зашагал прочь. Его длинные волосы взлетали над воротом рубашки. Он свернул за угол и скрылся. Последнее, что он сказал Уоррену Ричардсону, было: «прочисть уши". Ричардсона охватила дрожь, и прошло немало времени, прежде чем он смог вести машину. Первым его осознанным ощущением была ярость, сильнейшая ярость. Хотелось тут же подъехать к полицейскому управлению. Оно находилось в здании ратуши, как раз под часами, и заявить о случившемся, об угрозах расправиться с его женой и сыном, о физическом насилии и о том человеке, от имени которого все это делалось. Как хреново, когда приходится раскошеливаться на пластическую операцию, как просто перехватить вашего мальчугана Ну, с какой стати? С какой стати рисковать? Он сказал этому подонку чистейшую правду. Всякий, кто имел в южном Юггемшпере дело с недвижимостью, отлично знал, что Стилсон пустился в опасную авантюру. Выгода, которые он сейчас извлекает, рано или поздно обернутся крахом, и он окажется за решеткой гораздо раньше, чем кажется. Его избирательная кампания верх сумасшествия. А теперь еще тактика выкручивания рук в Америке, тем более в Новой Англии такое не проходит. Но пусть кто-нибудь другой скажет об этом во всеуслышание, кто-нибудь другой, кому нечего терять. Гордон Ричардсон поехал домой, где его ждали свиные отбивные и ни словом не обмолвился о случившемся. Кто-нибудь другой наверняка положит этому конец.